Узор. Рит. Нет. Я рухнул на колени у тела матери, вырвал из её груди кинжал, попытался пальцами остановить кровотечение, но уже знал, что поздно, и что опоздал. Я. Рана была смертельной, слишком уж много крови. Я бросил безумные попытки и просто сжал её руку. Она не сводила глаз с моего лица. Мы оба смотрели друг на друга, как будто бы с жаждой. жажды тысяч мгновений, которые могли бы произойти в эту секунду. Вот она держит мой пухленький детский пальчик, обрабатывает мою разбитую коленку, смеётся, услышав, что я впервые поцеловал Селию, рассказывает, что я всё сделал не так. И тут всё кончилось. Холодное покалывание от её колдовства на моём лице исчезло. Дыхание её прервалось, глаза закрылись. Моего горла косною лезвие. Встать, приказала Маргана. Я резко вскочил, схватив её за запястье и сломал его с лёгкостью, и с диким задором. Маргана вскрикнула и выронила кинжал, но я не остановился и бросился на неё. Свободной рукой я обхватил её горло, сжимая всё крепче. Кинжал я ногой толкнул к анселю. Другой рукой Маргана ударила меня в живот. Нами как глушиф и тут же невидимые узы обвили моё тело и пригвоздили руки к бокам. Ноги у меня онемели. Маргана ударила снова, и я опрокинулся, пытаясь вырваться из незримых цепей. Чем больше я сопротивлялся, тем туже они давили. Они вонзались мне в кожу до крови. Остановись, лус снова содрогнулась. Она тряслась от натуги, пытаясь до меня добраться, но её тело так и оставалось подвешенным и безвольным. Не тронь его. Маргана не слушала. Она как будто бы нащупывала что-то в воздухе. Затем, отследив это невидимое нечто, она посмотрела на толпу. Яростный рывок, и она выдернула оттуда двоих знакомых мне людей. У меня сжалось сердце. Маргана дёрнула сильнее, и Ансельсбо упали на ступени храма, тоже пытаясь вырваться из невидимых оков. Их лица стали прежними. Её сообщники. Сумасшедший блеск вспыхнул в глазах Марганы, и ведьмы обезумели от жажды крови. Они кричали, тополя ногами и стали подступать всё ближе к храму. Мимо моего лица промчалась волна колдовства. Ансель вскрикнул. Заклятие рассекло ему щеку. Сыновья и охотники короля, они станут свидетелями нашего триумфа. Они увидят, как мы избавим этот мир от династии Леонов. Моргана взмахнула здоровой рукой, и Лу упала на алтарь. Ведьмы одобрительно завопили. Я бросился вперед. Я катился, царапал, сорвался к Лу из последних сил. Мои оковы натянулись. Природа требует равновесия. Моргана наклонилась поднять кинжал со ступеней. Когда она заговорила вновь, голос ее стал куда ниже, обрел потусторонний тембр. умноженный многократно, будто тысячи ведьм говорили её устами. Луиза Леблан, да будет кровь твоя ценой. Чары захлестнули храм, обожгли мне ноздри, затомадили разум. Я стиснул зубы, усилием воли не позволяя колдовству, не позволяя ей затенить мой взор. Бот тут же обмяк, когда кожа Морганы начала светиться. Глаза его остекленели. Ансель ещё боролся, но его воля быстро угасла. Наполним же её кубок леонов. Всякий отпивший из коева умрёт верный смертью. Моргана медленно подошла к лу. Волосы её развевались на несуществующем ветру. Как и было предречено в пророчестве: агнец поглотит льва. Она силой перевернула луна живот. Дёрнула за косу и обнажила её горло над жертвенной чашей. Луна шла меня взглядом. "Я люблю тебя", прошептала она. На её прекрасном лице не было ни слезинки. "Я буду тебя помнить". "Лу", прохрипел я отчаянно и придушенно в мольбе и молитве, и яростно забился в цепях. Одна рука освободилась, и острая боль пронзила всё моё тело. Я потянулся вперёд. Алтарь был совсем близко, но всё же слишком далеко. Казалось, время замедлилось. Я смотрел, как Маргана заносит кинжал, всё ещё блестевший кровью моей матери. Лу закрыла глаза. Нет. Раздался страшный крик, и Коко прыгнуло на Маргану, метя ей в горло. Нож вонзился глубоко в нежную плоть Марганы между шеей и плечом. Маргана закричала, пытаясь оттолкнуть Коко, но та только глубже вдавливала лезвие. Она стремилась коснуться крови Марганы губами. Глаза Марганы расширились от понимания и от страха. Прошло целое мгновение, прежде чем я осознал, что путы, которые удерживали меня, исчезли, когда Коко атаковала. Я вскочил на ноги и одним прыжком подскочил к Лу. "Нет!" закричала она. когда я попытался её поднять. Помоги Коко. Помоги ей. Что бы ни случилось, ты должен вытащить Лу. Лу, процедил я, но мои слова заглушил визгливый крик. Я развернулся и увидел, как Коко упала на пол и уже не встала. Коко, воскликнула Лу. И грянул хаос. Ведь мы ринулись вперёд, но им навстречу поднялся Ансель. Одиночка против сотен. К моему отчаянию за ним последовал и бо, но оружие доставать он не стал. Вместо этого он стащил пальто и обувь, безумными глазами оглядывая толпу. А когда увидел полную ведьму из зала, ткнул в неё пальцем и заорал: "Гродастая Лидди!" Ведьма вытерщила глаза, когда бо стянул ещё и штаны и начал петь во всё горло. Была не красотка грудастая Лидди, но в мире не сыщешь сочней её титик. Ведьмы, что стояли ближе всех к нему, среди них были Эленор и Элайна, застыли как вкопанные. Они так изумились, что на миг позабыли свой гнев, когда босс тащил через голову рубашку и продолжил петь. За ней мужики увивались до да зря. Потоги их были ей до фонаря. Маргана оскалилась и кинулась к нему. Из её плечах листала кровь. Она отвлеклась, а только это и было мне нужно. Пока Маргана не успела вскинуть руки, я прыгнул на неё и прижал ножь к её горлу. Рид. Услышать этот голос я ожидал меньше всего. Только он во всём мире мог заставить меня помедлить в этот миг. И я помедлил. Это был голос архиепископа Маргана попыталась обернуться, но я вдавил лезвие глубже. Ну, давай. Шевельни руками. Попробуй. Надо было утопить тебя в море, прорычала она, но руки её тем не менее застыли. Медленно и осторожно я обернулся. Темнокожая ведьма вернулась, а рядом с ней в воздухе парил беспомощный архиепископ. В глазах его плескался страх и что-то ещё. Тревога. Рид. Грудь его тяжело вздымалась. Не слушай их. Что бы ни случилось, что бы они ни сказали, темнокожая ведьма рыкнула, и её слова переросли в крик. Моя рука скользнула, и Моргана зашипела. По её горлу потекла кровь. Темнокожая ведьма шагнула ближе. Отпусти её, или он умрёт. Манон возмолилась Лу. Не надо, пожалуйста. Тихо, Лу. Глаза Манон светились маниакальным безумием, и увещевать её явно было бесполезно. Архиепископ продолжал кричать. Вены под его кожей почернели, как и ногти и язык. Я в ужасе уставился на него. Я не видел движения рук Марганы до тех самых пор, пока она не схватила меня за запястье. Немыслимый жар тут же оплавил мне кожу. И мой нож упал на пол. Я не успел моргнуть и глазом, а Маргана уже схватила нож и кинулась к Лу. "Нет!" вырвался крик из моего горла, дикий, отчаянный. Но она уже нанесла удар и перерезала Лу горло. У меня перехватило дыхание. Страшный рёв послышался в моих ушах, казалось, я падал в бездонную пропасть. Лу захрипела, задыхаясь, и её кровь хлынула в чашу. Она стала извиваться на месте. Наконец, освободившись от уз, которые её сковывали, всё ещё сражалась, хоть не могла теперь даже вдохнуть. Но в конце концов её тело застыло без движения. Лишь раз веки лу дрогнули и закрылись. Земля ушла у меня из-под ног. Вдалеке разгрохотали крики и шаги, но я их почти не слышал. Даже не видел ничего вокруг, лишь тьму. горькую пустоту мира, в котором должна была жить Луи, в котором её больше не стало. Я уставился в этот мрак, желая лишь, чтобы он поглотил меня. И он поглотил. Я закружился, падая вниз, вниз и вниз в темноту вместе с Луи, и всё же её не было рядом. Её больше не было. Осталась лишь пустая оболочка и море крови. А я Остался один. И вдруг во тьме вспыхнула одинокая золотая нить. Она протянулась от груди лук архиепископу, пульсируя словно эхо бьющегося сердца. С каждым новым ударом нить мерцала всё слабее. Лишь секунда, и я понял, что это. Я знал это так же, как знал свой собственный голос, своё отражение в зеркале. Нечто знакомое и вместе с тем чуждое. Ожидаемое и неожиданное. Нечто, что всегда было частью меня, но о чём я никогда прежде не подозревал. В этой тьме внутри меня что-то пробудилось. Я не колебался, не размышлял, лишь быстро выхватил второй кинжал из ножен и кинулся мимо Марганы. Она вскинула руки, с её пальцев сорвался огонь, но пламени я не почувствовал. Золотой свет окутал мою кожу, защищая меня. Но мысли разбегались. Откуда бы ни взялись силы в моём теле, разум они покинули. Я споткнулся, но золотая нить вела меня за собой. Следуя за ней, я перескочил через алтарь. Архиепископ широко распахнул глаза, осознав, что я собираюсь сделать. Он издал тихий умоляющий стон, но поделать ничего не мог. Я уже прыгнул на него, а затем вонзил свой нож ему в сердце. Жизнь за жизнь, любовь за любовь. Всё ещё изумлённый и растерянный, архиепископ обмяк и упал мне в руки. Золотая нить исчезла, и мир быстро обрёл чёткость вновь. Крики стали громче. Я уставился на безжизненное, безвольное тело архиепископа. Но яростный крик Марганы заставил меня обернуться. Пробудил во мне надежду. И при виде того, что мне открылось, к моим глазам подступили слёзы облегчения. Луф всё ещё была бледная и не двигалась, но рана на её горле зарастала. Её грудь вздымалась и опускалась. Она была жива. С яростным кличем Маргана снова занесла нож, чтобы вскрыть рану. Но вдруг стрела про свистела в воздухе и угодила прямо ей в грудь. Она закричала вновь, обернулась, но я мгновенно узнал синий наконечник. Шассоры. По главе с Жаном Люком они ворвались на поляну. Их было множество. Ведьмы испуганно закричали и кинулись в разные стороны, но мои братья поджидали их из-за деревьями. Они не знали пощады и без колебаний резали и женщин, и детей. Повсюду тела падали в туман и исчезали. От самой земли в ответ поднялся потусторонний вой, и вскоре шоссеры тоже стали исчезать. Ярость исказила черты Жанна Люка. Он схватил новую стрелу и кинулся к храму. Но смотрел он уже не на Моргану. О, нет, он смотрел на меня. Слишком поздно я осознал, что... что всё ещё сжимаю нож в груди архиепископа. Я быстро отпустил рукоять, и тело архиепископа упало на землю вместе с ней. Но было поздно. Жан-Люк прицелился и выстрелил.